Глава 5. Когда Питер вернулся домой, он обнаружил неожиданного гостя. Майкл и Тоша играли в шахматы, при этом что-то бурно обсуждали. "Откуда вы, прилесное дитя?" поинтересовался Майкл, заметив стоящего у дверей брата. "Странно", добавил Тоша. "Воняешь, как будто по помойкам лазал, а светишься, словно новогодняя елка. "Колись. На сколько частей?» Спросил с усмешкой Питер, не настроенный рассказывать о своем приключении всю правду. Я в сквере налетел на обкуренного наркомана. Врать не умеешь, нос почесал, улыбнулся Майкл. Ты ведь ни склад и не музей хранить секреты от друзей. Но у нас сейчас более интересное дело. Тож, расскажи сам. Тоша согласно кивнул головой. Мой папа дал мне секретное задание. Питер не смог сдержать смешок, а Майкл посмотрел на брата сукоризной. Но Тоша не обратил внимания и продолжал. В нашем районе появилась банда неуловимых грабителей. Они вскрывают машины, обчищают маленькие магазины и киоски, но не брезгуют и сумками прохожих. И в чем фишка? спросил Питер, развалившись в кресле и закидывая руки за голову. Все свидетели говорят, что это были подростки очень ловкие и очень быстрые. Лица видели? Нет, только фигуры и голоса. Вот нам и надо попробовать помочь полиции, раз мы сами подростки. У нас в школе не учатся дети из неблагополучных семей или те, кто на учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоят. Как мы найдем этих бандитов? Меня заинтересовало, что они очень ловкие, сказал Майкл. Помнишь, как лихо с бандитом справилась эта девочка, Катя? Она не бандитка, воскликнул Питер импульсивно, с головой выдав себя. Майкл и Тоша рассмеялись. Вспомни Робина Гуда или Арсена Люпена. Эти благородные бандиты оправдывали свои грабежи благими намерениями, добавил Майкл. Поэтому исключать нельзя никого. И с чего начнем?» — спросил Тоша. Я думаю, тоша, тебе надо сходить на секцию самбы и попробовать там прикинуться дурачком, подружиться с Тёмычем и Димычем, высказался Питер. А вы? А мы уже слишком засветились и наследили, улыбнулся Питер, вспоминая свои стычки с Тёмычем. Мы попробуем пойти в одно место, где тусуются ребята нашего района, но не из нашей школы, предложил Майкл. «На неблагополучного подростка ты не слишком похож, сказал Тоша. Не материшься, не куришь, шмотки хорошие носишь. Попытаемся прикинуться журналистами, которые учатся в колледже и должны снимать видео о жизни современных подростков. А если еще пообещаем разместить на YouTube, ребята на все согласятся, добавил Питер. Современные подростки любят покрасоваться. Давайте попробуем. Согласился Тоша, и нас наградят медалями, ухмыльнулся Питер. Катя и Маша столкнулись в душевой, куда зашли после своих занятий. Обе девочки были рады неожиданной встрече. Маша скучала без подруги, а Кате надоели такие подружки, как Полина настоящие оторвы, хотя и соседки. Привет, первой сказала Маша, улыбаясь своей обворожительной улыбкой. Как классно тебя снова встретить! "Ты ведь так и не показала мне в тот раз твой фирменный захват", Катя рассмеялась и протянула руку. "Привет. А зачем тебе захват с таким защитником? Он же не собачка и не ходит со мной повсюду. А я девушка видная, надо уметь за себя постоять", полушутя ответила Маша. "Тогда никаких проблем", задорно махнула рыжим хвостом Катя. "Хоть сейчас дам мастер-класс, а может сначала в кафе сходим?" Я не против. Но стоило девочкам выйти из спортивного центра, как дорогу им перегородил Тёмочка, который лежал поперёк дороги. Маша в нерешительности замерла, а Катя, совершенно не обратив на парня внимания, просто переступила через препятствие. Но Тёмоч схватил девочку за ногу и удержал. Поцелуй и пройдёшь, заявил парень. Обойдёшься решительно отказалась Катя, скривив свой ротик и пытаясь выдернуть ногу из цепких рук поклонника. «Придется!» А мой поцелуй не сойдет?» Вдруг из-за машенной спины вынырнула еще одна девочка и смачно поцеловала парня прямо в губы, размазав по лицу кроваво-красную помаду. Катя и Маша рассмеялись, Тёмочек от неожиданности отпустил свою пленницу и стал отплевываться и пытаться стереть помаду с лица, еще больше ее размазывая. У, гадость какая, будто пепельницу облизал. Когда ты курить бросишь? Если обещаешь целовать меня, то хоть завтра. После дождичка в четверг, рассмеялась Катя. Она мне уже два года обещает. Кстати, Маша, познакомься. Это Тёмыч, мой личный бультерьер. А это Полина, начинающий нейрохирург. Катя выдержала театральную паузу она большой специалист по выносу мозга девочки дружно рассмеялись куда собрались поинтересовалась полина я тоже с вами катя тяжело вздохнула и посмотрела на машу я обещала кате дать книжку голодные игры на английском сказала маша быстро оценив обстановку и поняв что полина и тёмуч развитием интеллекта не озабочены катька английский не знает с вызовом заявила полина С чего ты взяла? обиделась Катя. Я хочу и мозги свои тренировать. Так что мы пошли. Катя с Машей переглянулись, взялись за руки и пошли быстрым шагом в сторону автобусной остановки. Когда Тёма и Чипалина остались вне зоны слышимости, Катя спросила Машу: "Так куда мы идем? — "Пошли и правда ко мне. У меня есть вкусный чай, место для твоего мастер-класса и интересная книга". А родители не против будут? все еще сомневалась Катя. Нет, конечно, рассмеялась Маша. У меня нормальные родители. Хорошо, согласилась Катя. Спасибо. Ты ведь в обычной школе учишься, поинтересовалась Маша. Да, поэтому с языком у меня проблем больше, чем с дзюдо. Не переживай. Если захочешь, я тебе помогу. А книжку можешь пока и на русском почитать. Кстати, там девочка очень отважная и зовут ее Китнис, а ее парня Пит. Маша загадочно улыбнулась, а Катя на миг покраснела, но быстро взяла себя в руки.